Глава шестая. У меня есть ещё один вопрос. Догадываюсь, какой, засмеялся муж. Когда в твоей бригаде прекратится текучка кадров? Я села в кресло. Да. Иван Никифорович выключил компьютер. Руководитель бригады в нашей системе женщина, и она моя супруга. Понадобилось время, чтобы все поняли, что ты прекрасный специалист. Должность получила не за красивые глаза. Сейчас это признали все. Но тебе пришлось нелегко, потому что тебя в прямом смысле слова нашли на улице. Как Таня стала членом бригад, рассказано в романе Дарьи Донцовой Старуха Кристи отдыхает. Ты училась в полевых подчас жёстких условиях. Для нашей работы нужен талант, а он у тебя есть. Ещё у тебя дар педагога. У других руководителей его нет. Несколько раз отправлял к тебе сотрудников, от которых отказались начальники других подразделений, назвав их непригодными. А ты сумела воспитать из них профессионалов. Хвалебная речь пугает, перебила я Ивана Никифоровича. Делаю вывод. Моя судьба постоянно заниматься дрессировкой состава для других? Вопрос. Из тех людей, кого ты превратила в профи, кто-то тебе понравился? Готова взять его к себе навсегда? Поинтересовался муж. Подумай. Нет, призналась я. С каждым спокойно попрощалась. Вот Димона никому не отдам. Да он и сам не уйдёт, засмеялся муж. Я не настолько жесток, чтобы вас разъединить. Боюсь представить последствия сего поступка. Ты намылишь мне шею, мать каждый день станет начинать со слов: "И зачем ты огорчил Танюшу?" А сам Коробков устроит восстание всех наших компьютеров. Нет уж, данный симбиоз навек. Второй Дима тебе пока не попадался? Его вообще нет на свете. Да и дубль коробка, даже если он вдруг обнаружится, никогда не станет лучше оригинала. Предлагаю компромисс. Если ты поймёшь, что вот он человек, с которым ты способна работать бок о бок долго, то он останется у тебя навсегда. А пока его нет, ты детский сад для птенцов бригад. Согласна? Да, кивнула я. Некоторое время мы с Коробком оставались вдвоём, но сейчас появилась Маргарита Филипповна. Прочитала справку, которую на неё прислали. Очень хорошие характеристики. Все женщины довольны, хвалят. Мне это не очень понравилось. Почему? удивился муж. Если сотрудника превозносят до небес, прямо осанну поют и отпускают работать в другое место. то такого человека не ценят. А вот когда ругают, но держат у себя, вот тогда он на самом деле нужный кадр. Маргарита Филипповна, замечательный эксперт-психолог, остановил меня Иван. Почему тогда она больше года нигде не работала? Очень часто талантливый человек обладает непростым характером и дурными привычками, вздохнул супруг Но про Розову точно не знаю. Она не пьёт, не курит, не нюхает всякую дрянь, не колится, ведёт со всех сторон правильный образ жизни. Не сплетница, не грубиянка, хорошо воспитана, уважает чужое мнение, корректна в общении, готова идти на компромисс. Никогда не опаздывает, не болеет, обожает свою работу. Замужем за профессором-зоологом, доктором наук. Детей нет. Жилищные и материальные проблемы отсутствуют. Прямо идеал. Мечта любого отдела персонала, захихикала я. Что не так? Иван Никифорович развёл руками. Мне позвонил Вадим, спросил, не нужен ли гениальный психолог. Расхвалил Розову, как девушку на выданье. Я отреагировал, как ты. Спросил, что не так? Вадим сначала уходил от конкретного ответа, но я его дожал и услышал: "Никаких претензий по работе. В личном общении всё отлично. Дело в еде". "В еде?" переспросила я. "Иван Никифорович кивнул. Он так и сказал: "Дело в еде", и добавил: "Если она захочет угостить тебя обедом, Всё поймёшь. Такое выдержать трудно. Я не смог. Не спрашивай ни о чём. Не поверишь, если расскажу. Глупо, но после той трапезы общаться с ней не способен. Заинтриговал по полной программе, засмеялась я. Прямо завтра намекну: "Позовите пообедать". Может, не надо? занервничал муж. только нашёл знающего специалиста в твою бригаду. Вдруг испугаешься. Мне трудно выбить из колеи. Что с остальными сотрудниками? Супруг открыл планшетник. Кирилл Ильич Лавров-Балбес. Балбес? Забавная фамилия. Лавров-Балбес. Наверное, ударение на первый слог. Балбес. Балбес. Характеристика Парень получил диплом в ГИКО, параллельно учился писательскому мастерству, затем решил поваром стать. Оригинальный набор, пробормотала я. Сколько лет балбесу? Тридцать шесть. Из достижений? Умеет петь. Павел сказал, он себя ищет. И все никак не найдет, резюмировала я. А при чем тут Павел? Он знает Кирилла, хотя... «Кирилл Ильич Лавров. У нашего Паши такие же отчества и фамилия. В правильном направлении мыслю». «Речь о младшем брате Пашке», — признался муж и отвел взгляд в сторону. «Павлу, тридцать девять, и он руководитель бригады. Почему не берет к себе ценный кадр, родственника, любимого?» «Танюша», — проворковал Иван Никифорович, «ну что мы с тобой все о работе да о службе?» Давай чай заварю, поднос в спальню принесу. Ты ляжешь, поиграешь на планшетнике, съешь нечто вкусное. Видишь, как хорошо? И я рядом книгу почитаю. Чем дольше Иван Никифорович описывал радости ужина в постели, тем смешнее мне становилось. Не знаю, каким образом обстоят дела в других семьях. Но когда Иван Никифорович давным-давно решил организовать для меня романтический ужин, приволок к плато, на котором стояла вазочка с одинокой розой и кружка с обезжиренным кефиром, события начали развиваться не по плану мужа. Я в тот год активно пыталась похудеть. Супруг, конечно, знал, что я села на диету. Раздавила её, но сумела выползти и решила мстить той, которая пнула ограничения во всём вкусном в угол. Несмотря на жестокий отказ от еды, мой вес рос, как бисквит в духовке. О том, что для похудения надо питаться 4-5 раз в день, я узнала позднее. Иван Никифорович решил поддержать меня, и как-то раз возник на пороге спальни с уже упомянутым подносом. Летящей походкой муж подошёл к кровати и споткнулся об Альберта Кузьмеча, который мирно спал, положив голову на тапки. Наверное, понятно, что Иван Никифорович не удержал плато. Оно сначала взлетело, потом обрушилось на меня. Через пару минут я оказалась в ванной, посмотрела в зеркало и увидела тётеньку, гипсовую статую. Стакан упал прямо мне на голову. Кефир пролился. Оставалось лишь взять весло и встать в парке. С завершающим штрихом композиции явилась маленькая розочка, которая лежала у меня на макушке. Больше Иван Никифорович не делал попыток организовать ужин в постели. И если ему сейчас в голову опять пришла эта безумная идея, то только потому, что муж прекрасно понимает, что Балбес не тот персонаж, которого я полюблю. Но Павел, наверное, долго плакал в кабинете у начальства. И как сейчас поступить? Возмутиться, затопать, закричать? Никаких Балбесов в моей бригаде. Но это поведение глупой бабы. Умное согласиться. А потом тихо с улыбкой выдавить из своего коллектива парня с милым прозвищем. "Давай просто ляжем", ласково произнесла я. "Ты почитаешь, я поиграю в птичек. Пусть Кирилл завтра приходит к 9. Может, он намного лучше своей репутации". "Надя, Имонюил написал в кресло", раздался в коридоре голос Рины. Мы с мужем переглянулись. Психотерапия в действии, пробормотал муж. Теперь кот гадит в кресло с просветлённой душой.